72 январь 31. -е. Подробности дня продолжаются ночью, как логические следствия причины. Все чаще и чаще повторяются эти явления. Дело не в самих подробностях, которые могут быть очень незначительными, а в принципе: День сфера причинности, ночь следствий, земная жизнь и послесмертное существование тоже. Следует проявлять большие заботы, порождая цепи причинности. Они всегда в полном созвучии со следствиями. Бережное отношение к мыслям, поступкам и действиям указывает на знание и непреложность законопричины следствий, то есть кармы, творимый человек.